Раздвоение личности бывает. И давно это у вас началось? Видим человек, сочувствующий мы ему про пайку. Он опять головой кивает. Прописал две пайки каждому отдельную койку. Не волнуйтесь, говорит, вам обоим все это только кажется. Подлечитесь, пройдет. А потом начал про взгляды выспрашивать. Тот ему как завел свое обычное. Профессор головой э, закивал и даже... «Записывать не стал. Я ж только рот открою, хмурится и строчит. Ему, гаду, таблетки слабенькие прописал, а мне уколы. Вот ведь бред. Каким-то чудом узнали про нас за границей, крик подняли. Ишь, говорят, советская власть держит в заточении двух братьев-борцов за свободу. Сам...» Арагон, говорят, статью в «Юманите» написал, а Дейли Оркер выразила сожаление зря, мол, московские товарищи нарушают ленинские нормы. Так наши что придумали, сволочи? Выпустили сброд проклятый. Его, а не меня. Сидит он теперь, мерзаяц, в Париже и по березкам тоскует. По вечерам московское радио ловит, в посольство ходит, назад просится, в советской газете пишет «Не хочу больше жить на гнилом Западе». Они его печатать-печатают, а обратно не впускают. Наших туристов водят на него посмотреть. Вот оно как тошно без советской родины. Пьет горькую, а с похмелья Арагону звонит. «Черта лысого, ты меня сюда вытащил! И метро у вас грязное, и похмелиться не на что. Лучше б я в родной тюряге сидел!» Тот ему сразу чек на похмелку, а про меня и забыли. Сброд собачий. Ну, бредь. Фу. И опять зашелся. Вот они, советские люди, валят толпой по переходам в метро, по бульварам, молча, мимо газетных стендов, только выловит глазами заголовок в газете и ощерится. Все молчат, каждый ведет свой диалог. И за целую жизнь накапает такая злоба. Весь свет им не немилый. Тащится интеллигентный старичок по арабату в Прагу за продуктами. Тихий такой старичок, никого не трогает. Ага, рассуждает он сам с собой. Солнце светит, солнышко вызверилось. Опять скажут, достижение социализма. Ненавистно ему небо советское. Листочки зеленые, и те, будто с первомайского плаката. Газета висит, свежая. А ну, чего еще они там наврали? и ведь знает, что наврали, и противно читать, а нет, станет проглядит, чтобы душу расстроить. Ага, урожай, опять небывалый, опять в рекордные сроки, опять, значит, в Канаду за хлебушком. Студенты на колхозных полях, ну да, как обычно, колхозники, поможем студентам наполнить государственные закрома, забастовка во Франции чего добастуетесь, покажут вам забастовки. Ага, разгон студенческой демонстрации. Сюда бы их этих студентов на картошку живо через бы демонстрировать. Один только товарищ Пиночет радует его сердце. Взвыли, голубчики, когда ваших прижали. Жми дальше, дорогой. На тебя одна надежда, везде бы так». Нет, так уж устроен советский человек, что не может пройти мимо этого, отгородиться. Как наркотик, как допинг, нужно ему травить душу этим ядом. Этот вот самый старикашка всю жизнь до пенсии работал в той же самой газете. Всю жизнь писал про те же небывалые урожаи. Или пусть не писал, пусть был наборщиком или печатником, мастером на заводе или школьным учителем. Почему в самом деле... Производить колючую проволоку не преступление, а надзирателем работать преступление. Так или иначе, все вовлечены в преступление власти. Все работают на государственных предприятиях, укрепляя этим систему, создавая ей ценности. Все поднимают руки на собраниях, голосуют на выборах и, самое главное, не протестуют. Что бы ты ни сделал объявляется достижением системы, научное открытие, новая симфония, победа на Олимпийских играх, все новая победа социализма, доказательство его прогрессивности. Так почему же тогда делать открытие, писать музыку, играть в хоккей или перевополнять план на заводе можно, а создавать советскую пропаганду нельзя? Почему нельзя быть членом партии или комсомола? Там же ничего особенного не делают, от рядового члена ничего и не требуется, только взносы плати. А дальше никто твоего согласия и не спросит, пошлют ли тебя работать в КГБ или в милицию, какая разница. Не меня, так другого. Работа как работа, приказы выполнять».